Глава 7. Геджес задрожал от ледяного неудовольствия желтого листа. «Немедленно, сейчас же!» – забормотал он. Слова вылетали у него изо рта, толкаемые ужасом. Он выключил нейростимулятор и смотрел, как человек на платформе повалился мешком на пол. «Разумеется, ты права», – сказал он. «Но этот экземпляр, по сути, не поврежден» несмотря на внешние проявления, хозяин. Желтый лист дотронулась до консоли на запястье и высветила индексы витальности подопытного существа. В последнем замере все параметры горели красным огнем. Мигающая предупредительная полоса гласила «Угроза распада личности, немедленного распада личности». «Прости, хозяин», — сказал слабо Геджес. Я недооценил его привязанность к этой примитивной женщине. Кто мог знать? Он такое скрытное существо? Он прячется от себя самого столь же хорошо, как и от нас. Он смотрел на ее лицо. Оно оставалось холодным и отчужденным. Он почувствовал, как отчаяние закипает у него в груди. — Но я уверен, что могу поправить положение, — сказал он. Я помещу его обратно в группу, с которой его взяли, не трону никого из них. Получится что-то вроде семьи. Залечить его травмы и восстановить надежду. Может быть, его связь с остальными в этой группе сильнее, чем мы полагали. Может быть, мы можем воспользоваться его преданностью им, чтобы контролировать его. Я знаю, это менее хорошо, но если бы у нас было побольше времени... Я уверен, что мы его быстренько приучили бы ходить на поводке. Но нас поджимает время. Муравейник горит. Пираты режут друг друга сотнями. А с каждым днем их резня становится все более страстной и непримиримой. Мы должны узнать все, что можно, хозяин. Она в конце концов повернула голову и посмотрела на него со страшным оценивающим выражением во взгляде. «О, это наверняка сработает, хозяин!» пробормотал Геджас, веря в собственные слова изо всех сил. Низа стояла возле стены, обхватив себя руками, словно ей было холодно, хотя в воздухе было жаркое и влажное животное тепло от кормочной. Собственно говоря, она привыкла к теплу, и теперь в грубом комбинезоне, который ей дали охранники, она чувствовала себя слишком жарко. Двое остальных за исключением кока Эндиукса, стояли и разглядывали комнаты, в которые их привели. Их лица отражали разную степень облегчения и дурных предчувствий. Охранники положили Эндиукса на койку во второй комнате, где он так и продолжал лежать в своей коме, похожей на смерть. Гундарт коснулся ее плеча, и она подскочила. Он развел руки обезоруживающим жестом. «Извини», «Я не хотел тебя пугать. Что ты можешь сказать относительно перемен в нашем размещении?» Она пожала плечами. «Откуда мне об этом знать?» «Ну, хорошо. Сперва за тобой пришли охранники. Забрали тебя с собой. А через несколько часов нас выводят из откормочной и размещают в таких помещениях, которые, по представлениям Радерига, что-то вроде дворца. Что с тобой случилось?» «Может быть, это имеет отношение к нашим новым палатам?» «Не хочется об этом говорить». Он нахмурился. «Послушай, Низа, принцесса, у нас очень мало шансов выжить, и даже если мы выживем, на ради Рига наши жизни будут терзать нас, пока мы не умрем». Он огляделся по комнатам, словно чего-то искал. «Наши гостеприимные хозяева подслушивают Но я не говорю ничего, кроме правды». Так что они, вероятно, не накажут меня за то, что я ее сказал. Во всяком случае, ты должна победить свою насупленность и рискнуть своим достоинством, если у тебя есть хоть какие-то надежды на будущее. Наше единственное оружие — те знания, которыми мы можем поделиться. Пожалуйста, скажи мне все, что можешь. Она хотела бы ответить, что всякую надежду уже похоронила. Но на его тощем, обветренном лице она увидела невероятный ужас, который он с большим трудом держал под контролем. Она почувствовала, что невольно уважает его, потому что, зная гораздо больше них о тех ужасах, которые могли их ждать, он все же сохранял разум. — Ладно, — сказала она, — охранники привели меня в маленькую комнату и привязали меня к столу на колесиках. Они покатили меня по рельсам. Я проехал через дыру в какое-то темное место. Чуть позже я увидела слабый красный свет. И ногой человек танцевал на платформе среди этой полутьмы. Хотя музыки я не слышала. Я уверена, что мне дали какой-то наркотик. Казалось, ничто уже не имеет значения. И я почти не чувствовал страха. Потом мой стол остановился возле платформы. И Я увидела этого человека более ясно. Я подумала, что это Руис Аф, хотя и не могла быть уверенной. Он был весь покрыт черной кровью, он высоко занес нож. Он взял меня за горло, и я подумала, что он вот-вот меня убьет. Я кликнула его, и он остановился. Она передернулась. «Но теперь я не верю, что это был Руис». Лицо этого человека было очень странным. Потом он упал. Может быть, он умирал. Мой стол потом увез меня, и охранники привели меня сюда. Гундарт выглядел еще более озадаченным после ее рассказа. «Интересно. Что бы это значило?» Сказал он, глядя в пространство. «Интересно». Двери отворились с грохотом, и два охранника втащили в комнату бесчувственного Руис-Ава. Старая кровь засохла у него на теле. Он пропах бойней. Она посмотрела ему в лицо и увидела там совершенно отсутствующее выражение. Хуже, чем просто бесчувственность. Низу это напугало больше, чем то маниакальное лицо, которое она видела на бойне. Они бросили его на койку возле Эйндиукса и вышли. Остальные посмотрели на низу, словно желая спросить, что им теперь делать. Она ушла в другую комнату и легла на койку. Пусть они делают, что хотят, с тем, чем стал теперь Руис. Сквозь темный страшный сон Руис медленно выплывал наверх, к свету. Ему снилось, что он страшное чудовище по коленам в море. Голова его была выше тоненьких паров атмосферы. Она торчала в ледяном блеске космоса. Он смотрел вниз на туманную поверхность мира, который был так далеко внизу, и смеялся безумным смехом. Содержанием сна была сплошная безумная безнадежность, которая еще и подкреплялась свирепыми удовольствиями. Хотя он не мог вспомнить, от чего ему было столь весело и радостно. Он снова рассмеялся таким смехом, что его брюхо чуть не лопнуло. Смех длился слишком долго, пока он не почувствовал, что мир дрожит, пока не потерял дыхание, казалось, на всю жизнь. Он посмотрел вниз на себя и увидел, что его плоть дрожит, словно земля в замедленном землетрясении. А потом заметил, как кожа его разрывается от его безумного хохота. Он ожидал увидеть под кожей обычные вещи, столь привычные для тела. Плоть, кости, кровь. Но в нем не было ничего, кроме тьмы. Пустой, как тьма космоса. Он перестал смеяться, но было уже слишком поздно. Разрывы на коже расходили все шире и шире, и он почувствовал, что тело его начинает падать, разрушаться, опускаться на землю далеко внизу, распадаясь на вопящие ошметки. Он проснулся, судорожно хватая ртом воздух и размахивая руками. Дальмаэра и Мальнех секунду держали его за руки, потом отпустили его и отскочили. «Успокойся», — сказал Дальмаэра, — «мы не нападем на тебя, Руисов. Руис сообразил, что он попытался ударить их. Ссадина олела на щеке Мальнеха, а у Дальмаэра была рассечена губа. В первый раз в жизни он смог припомнить осколки своего сна, хотя он уже чувствовал, как детали ускользают от него. Что же означало то, что ему приснилось? И что он помнил? Неужели врата его мозга, наконец, начали рушиться? «Простите», — пробормотал он. Он сидел в гигиеническом отсеке, где два фараонца пытались его отмыть. А ржавая вода, когда-то неприятно бурого цвета, забрызгала стены кабины, но он все еще был выпочкан результатами своей работы. Он поднял дрожащую руку и осмотрел то вещество, которое запеклось у него под ногтями. Память глушила его, и он склонился в приступе рвоты. «Можем мы тебе помочь, Руисов?» – неуверенно спросил Дальмаера. «Нет», – выдохнул он. «Нет». Оставьте меня, пожалуйста. Двое вышли, закрыв две кабины за собой. Сколько он убил? Он даже не считал. Сто? Тысячу? Сколько жизней он на сей раз оборвал, чтобы спасти свое ничтожное существо от боли? Аниза? Невольное рыдание прорвалось сквозь стиснутые зубы. Неужели он убил ее в безумном невольном спазме? Или оставил ее для Геджеса? «Наверняка она все равно мертва. Почему Руис тоже не умер? Он наверняка это заслужил. А родриганцы не славились внезапной милостью. Он глубоко вздохнул и прислонился к пластиковой стене. Он все еще был жив, что означало, что у него был шанс, пусть маленький, заставить радиориганцев заплатить за то, что они сделали». Ободряющие видения поднимались перед его мысленным взором. Геджес, распятый на нейростимуляторном кресте. Тело его бешено сжимается. Желтый лист, удавленный собственными выпущенными кишками. Сам остров Родерига, рассветший огненным прекрасным разрушением. А его бункеры и туннели очищены от той мерзости, которая в них обитала. Он пытался улыбнуться чтобы получить хоть какое-то утешение от этих чудесных образов, но он чувствовал какую-то отстраненность от них, словно они были настолько далеки от реальности, что не могли удовлетворить его. Он наконец встал и включил душ в кабинке. Горячая вода колотила его по телу, и он стоял, растирая кожу так, что чуть не содрал ее, пока не отмылся настолько, что, пожалуй, никогда еще не был таким чистым. Теплый воздух кружился вокруг него, и он закрыл глаза, бездумно поджидая, когда высохнет. Когда он вышел из кабинки, Гундерт вручил ему серый комбинезон. Как только он его надел, он оглядел комнату. Все были на месте, кроме Низы. Он боролся с собой, чтобы не закричать, чтобы не разбить что-нибудь. А чего, собственно, он мог ожидать? «Она в другой комнате», — сказал Гундарт. В два прыжка он пересек комнату и оказался у двери. Она лежала на койке спиной к нему, и он увидел, что она дышит. Этого пока что было достаточно. Он медленно ступил назад. Если она могла забыться сном, он не станет ее беспокоить. «Ты доволен», — сказал Гундарт. «Ты уверен, что это правильное чувство?» Руис повернулся к бывшему второму помощнику. «Что ты хочешь сказать?» Гундарт неуверенно посмотрел на остальных фараонцев. «Помнишь свои подозрения?» Руис не мог заставить себя тревожиться об этом. Его первоначальные опасения показались ему незначительными и далекими в сравнении с тем, что случилось с ним в Родерига. «Ну и что, если один из них побывал в логове Генчий?» Если один из его сотоварищей стал роботом Корианы? Он не мог представить себе, как могла такая мелочь теперь повлиять на него. «О чем он говорит?» – спросил Дальмаэра. Руис уселся на ближайшую койку. Ему не хотелось отвечать, но мысль о том, что ему придется и дальше быть неискренним с Дальмаэра, показалась ему такой отвратительной. Даже если Дальмаэра и был тем, кто стал игрушкой Корианы, Дальмаэра был частью его прежней жизни. Вместе с насилием, со смертью, та и прекратилась, к лучшему или худшему. Он понял, что его видения отомщения были именно тем, чем были, видениями. В его теперешнем состоянии он не способен будет принести разрушение на Родирига, если даже возможность волшебным образом представится. Он вздохнул. Он даже наплевал на то, что родириганцы наверняка их подслушивают. — Публи, мне кое-что сказал, — сказал Руис. Гундарт поднял брови с удивлением, словно он сомневался, что разумно открывать подобные тайны. Однако он ничего не сказал. — Что именно? — потребовал продолжить Дальмаэра. — Он сказал мне, что Кориана послала одного из вас к генчим-умаловителям, которого... Он не знал, а может, не хотел говорить. Последовало молчание. Дальмаэро углубился в мысли. Его широкое лицо стало замкнутым и непроницаемым. Наконец он снова заговорил. «Ты в это веришь?» «Не верил», — ответил Руис. «пока кто-то не убил людей в лодке». Дальмаэро потер подбородок. Жест не нехарактерный для него. И Руис увидел как пот заблестел на его отвислых щеках. — Ты как-то об этом говорил. Мне кажется, это было давно. — Да. — Ты говорил, что генчи отбирают у человека личность. Они крадут душу и не оставляют ничего, кроме желания угодить своему хозяину. — Да. Дальмаера передернулся. — Скажи мне, поймет ли человек, что потерял свою душу? Руис пожал плечами и ничего не ответил. «Не обязательно», — педантично поправил Гундард, «Только если его хозяин прикажет ему осознать этот факт. Если его хозяин велел ему не осознавать этого или скрыть это, то никто не сможет сказать, даже ради реганции. Может быть, не поймет и другой генч, который будет иметь с ним дело». Дальмаэра подошел к своей койке и тяжело опустился на нее. Он уставился в пол, видимо, исчерпав желание задавать вопросы, чего с ним прежде не случалось. Даже Мальнех, казалось, стал серьезнее. Он ничего не сказал. Чуть погодя, он подошел к казине кормушки, достал горсть шариков и съел их без своего обычного аппетита. «Интересно, что подумают про твои открытия наши хозяева?» — сказал Гундерт, оглядев комнату. Геджа смотрел на своих подопытных. Он коснулся своей консоли компьютера и подсоединился к консоли считывания данных, которая принадлежала желтому листу. «Хозяин», — сказал он, — «мы подтвердили связь». Он смотрел на ее прекрасное страшное лицо. «Да, как ты и полагала, Кориана здесь замешана. Твой план себя оправдывает хозяин. Надо только запустить его в действие». Она посмотрела на него взглядом, полным страшных обещаний, и он сильно испугался. «О, да, хозяин!» — сказал он. «Руисав сыграет свою роль, как бы ни пошло дело в виртуальном депозите. Если он вернется с теми данными, которые нам нужны, все прекрасно. Если же нет, мы используем его как приманку, чтобы поймать на ключок работорговку». Геджес вошел в комнату. Походка его была, как всегда, пружинистой. Лицо сияло чужеродным весельем. «Всем встать!» – окликнул он. «Настало время отправиться в путешествие!» Руис осторожно поднялся на ноги. Его тело все еще болело от нейростимуляторов. От того напряжения мышц, которым он пытался противостоять боли, его заполонила ненависть. Но это была странная ненависть. Он не мог представить себе никакого способа, чтобы ее облегчить, чтобы удовлетворить свою жажду мести. Его прежние фантазии теперь казались бледными и бесцветными, когда сам язык воплоти оказался здесь. Распятие показалось слишком мягким наказанием для Геджеса. Он почти не мог заставить себя смотреть в лицо языка. Другие лица, безнадежные, молящие отупевшие, плясали перед его глазами. «Давайте, давайте», — сказал Геджес, — «нельзя тратить времени. Пойдемте все». Руис чувствовал, как дрожь ярости пробегает по его телу. Он попытался что-то сказать, но глотка его была наполнена каким-то пылающим щебнем, и все, что он смог издать, было странным хриплым карканьем. Геджес повернулся к нему подняв брови вопросительным жестом. «Что-что?» Руис прокашлялся и попробовал заговорить снова. «Куда мы идем?» Геджис нахмурился. «Почему ты не понял, что вопросы задавать неразумно? И где то уважение, которое ты должен мне выказывать?» «Плевал я на тебя, хозяин», — сказал с наслаждением Руис. Если бы я не был вам до смерти нужен, я бы уже был мертв. Значит, тебе придется удовлетвориться тем уважением, которого ты заслуживаешь. Отвечай на мои вопросы или обойдешься без моего сотрудничества. Лицо Геджеса превратилось в хищную маску, но только на мгновение. А, так, да, ты нам нужен. Что же? «На здоровье! Мы отправляемся в Дорн, чтобы получить ответ от виртуального депозита библиотеки!» «Все мы?» «Если угодно, пожалуйста!» «Желтый лист милосердно и разрешает тебе наслаждаться утешением и удовольствием от общения со своими друзьями, пока ты готовишься к своей миссии!» Геджес посмотрел на Эндиукса, лежащего в коме на койке. Хотя зачем тебе обременять себя этой репкой? Мы его отправим в компостную кучу. Нет никакого профита в том, чтобы зарезать такой странный экземпляр. Каннибалы поразительно консервативны в своих вкусах. Нет, сказал Руис. Кок ничего для него не означал. Хотя Руизу нравилась его музыка. Однако он хотел досадить Геджесу всеми возможными способами. Мы его заберем с собой. И какую плату ты предлагаешь мне за эту работу, а? Мы это уже обсудили, — сказал Геджа с тихим смертоносным голосом. Твоя жизнь — это все, что ты можешь ожидать. Руис рассмеялся с огромным страшным смехом. Это не имеет никакого значения. Ты сделал меня ничтожным и не имеющим ценности в собственных глазах. Ты должен мне предложить нечто, что я ценю больше. Геджес щелкнул пальцами на охранников. Приведите женщину. Они вытащили ее. Она отбивалась и извивалась. Лицо ее было полно страхом. Ярость и ненависть в Руизиаве слились в нечто страшное. Холодное и сильное. Он даже не мог дать имени тому, что он почувствовал. Огромная пропасть пролегла между ним и его чувствами. Положение приняло неестественный, абстрактный оттенок. Без труда он изобразил презрительную снисходительность. Геджес бросил на него любопытный взгляд, словно весь опыт языка в чтении лиц, внезапно его покинул. Он нахмурился и посмотрел на низу. «Вот та женщина, ради которой ты готов был умереть. Если надо...» То я готов купить твое сотрудничество ее мукой. Руис рассмеялся металлическим смехом. Низа посмотрела на него, и он испытал странное удовольствие от того, что она смотрела на него почти не узнавая. Тут ты ошибся. Что такое для меня эти существа? Фантазмы не больше. Их жизни тоже не представляет из себя ничего. Проблеск скуки. Между небытием и могилой. В лучшем случае, они символ моей власти над тобой. Я настаиваю на их сохранении. Но только потому, что мое единственное оставшееся мне наслаждение состоит в том, чтобы дразнить тебя и твою ведьму. Лицо Геджеса потемнело, и Руиз улыбнулся такой улыбкой, от которой лицу стало больно. Он повернулся к низе. И с размаху ударил ее по лицу, так, что она упала, и струйка крови потекла по подбородку. Глаза ее расширились и потемнели. Он почувствовал тошноту, которая не отразилась на его лице. Дело было не просто в смятении и боли низы. Дело было в виде крови, но он прогнал это чувство.